Глава 24. Следствие ведет Готэ. По мере рассказа директора я то сгорала от стыда, то не верила своим ушам и тому, насколько низко готов пасти директор в свои лжи. Все якобы началось с того, что Рокчестер заманил меня на свидание. Увлек к фонтану, и там нас подслушала Зизе. Бдительная устрица, потихоньку таскавшая камешки с дна фонтана, зафиксировала в своей устречной памяти следующее. «Рокчестер не собирался на мне жениться. Он предлагал богатство и место содержанки. А я не понимала, во что он меня втягивает. Именно поэтому повелась на сладкие речи соблазнителя и разрешила надеть на палец кольцо, будто бы его первый подарок. Многие человеческие девушки на это покупаются» подытожил Артур, мечтают о ценных подарках и не видят магическую подоплеку. Драгоценности ослепляют их и принимая дорогой подарок, и намеренки не задумываются о том, к чему он приведет. Драконицы в этом плане более смотрительные. «Это потому, что в нашем мире статус любовницы добровольный», — не удержалась я. «Если мужчина ухаживает с чистыми намерениями, он может себе позволить подарить избраннице безделушку. Ничего зазорного в этом нет», — «И только в вашем мире кольцо — это оковы!» И я с возмущением воздела вверх руку. «Безобразие! Меня даже не спросили, хочу ли я принадлежать ему как рабыня!» Готэ с жалостью посмотрел на меня и кивнул. «Мы работаем над тем, чтобы ввести в закон некие формальности для кольца рыусы, Но законодательно этот вопрос пока не закреплен, ведь в Дотсео человеческих девушек не так много, а драконицам все равно». «То есть и драконицы саботируют принятие закона?» — уточнил директор. «Интересно». «В некотором роде так», — кивнул Гате. «Они считают, что если человеческие девушки сами проникли в дацео, то как бы сами и виноваты. Пусть принимают эти обязательства. Или переезжают в другое королевство, где живут люди». «Какое возмутительное лицемерие!» — ахнула я. «То есть им наплевать на других девушек». «Будь ты драконицей, свободно сняла бы кольцо сама при помощи драконьей магии», — пояснил Артур. «Так вот, Гатея, как раз в тот вечер, о котором мы говорили с тобой в прошлый раз, Рокчестер и обольщал Анастасию. Они встретились у фонтана, потом проехали до его особняка и пили чай на балконе. Это видела Зизи, ее глаза зафиксировали произошедшее, так как я дал устрице установку» следить за Анастасией. Разнести музей перемен, украсть ценные артефакты и переправить их на черный рынок моя официантка точно не могла. Тем более, что в ДАЦЕО она находится меньше месяца. Нужных связей в криминальном мире за это время не приобрести, сам понимаешь. Значит, она перенеслась из другого мира? гт оценивающе посмотрел в мою сторону». Странно, что за нее так просил короля Лидгар. «Да, с земли. Все официально зарегистрировано. О ее появлении я сообщил в Министерство транспорта, как и положено», — поддакнул Артур. «Девушка казалась хорошим человеком и талантливым баристой. Вот Лидгар и решил вмешаться и восстановить справедливость». «Твоими словами, Фурнье, да магию черпать. И все же не сходится». Постучал ручкой по блокноту следователь. Музей обчистили, залили, нанесли урон четырем экспозициям. Кучу артефактов вынесли. Заведующая обвинила не кого-нибудь, а твою официантку. Неспроста, ох, неспроста все это. А ты не думал, может, они вдвоем это провернули? Рокчестер и Анастасия. Получили на руки целое состояние в половину королевского бюджета, сплавили на черный рынок. Уверен, у Рокчестера там есть связи. Все же не пушистая овечка. За ним водятся грешки. А теперь строят из себя невинных и обиженных, разыгрывают сцены ревности. Не думаю. Рокчестер действительно влюбился в Анастасию. Ровно ответил Артур. «Я это чувствую. И Зизет тоже может подтвердить». «Быстрое сердцебиение?» Догадливо кивнул следователь и что-то записал в блокнот. «Что ж, твою версию я услышал. Теперь мне нужно поговорить с подозреваемой. Итак, Анастасия». Он развернулся на 90 градусов и уставился на меня, не моргая. «Скажите, это вы обчистили музей?» Несмотря на то, что во мне магии совсем не осталось, ту магию, которую применил следователь, Я все-таки почувствовала. Она подползала ко мне медленно, стараясь не привлекать внимания, тянулась как змея. От его глаз, от его сердца, от его рук и блокнота ко мне что-то ползло, шло, простиралось. «Не нервничай, Настя», — посоветовал мне Артур. «И отвечай честно, как есть. Следователь Готэ сразу почувствует, если ты солжешь». «Интересно, почему он не почувствовал вашу ложь?» — мысленно удивилась я. Однако то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, то есть мне. Артур, мужчина опытный и явно не в первый раз общается со следователями, знает, что сказать и как завуалировать ложь. В то время как я чувствую себя беззащитной и ранимой. Даже с королевским колье на шее я не знаю, как избежать ловушки. Мысль-догадка пронзила меня остро, как озарение. «У меня есть колье» то самое легендарное колье, располагающее мужчин к женщине, которая его носит. Джо рассказывал, что оно способно влюбить в свою владелицу любого. «Стоит ли мне попробовать очаровать следователя?» Я потупилась и смутилась от этой мысли. Пальцы непроизвольно потянулись к колье и погладили одну из подвесок. «Сможешь ли ты помочь мне?» Артур неспроста привел следователя в кабинет. «Неспроста приберег для меня колье», Это мой шанс спастись, обелить свое имя. Пожалуйста, колье, если ты слышишь меня, помоги. Очаруй, ГТ. Анастасия, вы слышите вопрос? ГТ устал ждать и смотреть, как я задумчиво рассматриваю плиточный пол. Это вы обчистили музей? Колье чуть слышно кольнуло мои пальчики. Отозвалось, маги-артефакты готовы помочь мне. Какое облегчение я испытала, не передать словами. А еще вдруг подумала, что если уцепиться за формулировку ГТ, то и отвечать будет намного проще. Чистила ли я музей? Нет. Обчищала его? Тоже нет. И если так отвечу, то не совру, не скажу ложь, которую смог бы учуять следователь. Нет, я не обчищала музей. Снежная улыбка ответила я и подняла глаза на следователя. «У вас есть еще вопросы ко мне?» Впервые я стала свидетелем того, как действует мощный артефакт. Это было внушительно и даже немного страшно. На готе будто наползло невидимое облако. Он постукивал ручкой по блокноту, поглядывая на меня с подозрительностью. А потом в его глазах вдруг что-то щелкнуло, будто магия ударила по нему. Он широко распахнул глаза, словно увидел меня впервые, потом подавился воздухом, вздрогнул и вдруг мучительно покраснел. «Эм, нет». «То есть... Э, да, Анастасия», — запинаясь, сказал он. Подпроступил проступил на лбу следователя, когда он задал следующий вопрос. «Вы... украли что-нибудь из музея?» Я перевела взгляд на Артура. Мужчина смотрел на меня из-под полуопущенных век, будто ограждая себя от действия артефакта. И все же в его взгляде читалась заинтересованность. Он то ли ожидал моего ответа, то ли интересовался мной мною как женщиной. От понимания этого меня бросило в жар. «Артура очаровать таким способом я не хочу. Нет». «Я ничего не крала», — ответила я следователю, подумав, что Джо просил меня не красть артефакты, а только вынести из музея, чтобы они не достались Надин или ее сообщникам. «Просто спрятать на время». «Вы ничего не брали? Не выносили из музея со злым умыслом?» Переспросил Гатте, и мне было отчетливо видно, как сильно он борется с возросшей симпатией ко мне, будто прорывается сквозь нее. «Никакого злого умысла у меня нет и не было», — кивнула я. Надин наговорил обо мне много лживого. Это она виновата в пропаже музейных экспонатов. Надин, мы уже проверяем после заявления господина мага жизни. Вдруг разоткровенничался Гатте. То, что он выдал служебную тайну, было очевидно. Он просто не смог справиться с возникшей симпатией и ляпнул проход расследования. «То есть вы проверяете госпожу, заведующую музеем перемен?» — вмешался Артур. «Моим словам, ты не поверил. А Лидгару сразу же?» «Господин Лидгар на хорошем счету у короля. Чего не скажешь о тебе, Фурнье?» — снова поразил нас своей откровенностью «Следователь». Он достал из кармашка расшитый золотой нитью платок и вытер себе шею. Судя по недоуменному взгляду мужчины, он сам не понимал, что несет. Или почему говорит это все подозреваемым? «Вот как?» — усмехнулся директор. «И это не считая того, что я оказываю большую услугу Министерству транспорта, предоставляя рецепт своего портального напитка почти бесплатно, на практически рабских условиях». Фурние. «Ты погубил жену и брата ради этого напитка. С чего бы королю тебя уважать?» Повернулся к нему Готэ. На это директору уже нечем было крыть. Удар по больному. Артур сжал зубы и полностью закрыл глаза, словно справляясь с мучительными воспоминаниями. Тогда в диалог вмешалась я. «Пользоваться, значит, можно, а уважать нет?» Готэ мучительно вздохнул, услышав мой голос. Щелкнул зубами и медленно, будто механическая кукла, повернул ко мне голову. «Анастасия, вы так прекрасны сегодня! И мыслите верно! Для королевства портальные напитки необходимы, по разным причинам. А уважать исследователя, пожертвовавшего своими близкими, необходимости нет. Вам очень идет это колье. Изумруды сияют, так переливаются, как пропавшее из музея коралловое колье». С трудом договорил он. Форма известная, у ювелиров пользуются популярностью. Тут же вмешался Артур. Он раскрыл один из ящиков и вытащил листок. «Смотри, Парапендир изготовил мне две штуки. Даже не эксклюзивный заказ. Сам понимаешь, форма идеальная, идет на любую шейку». И он по воздуху отправил листок так, что тот приземлился прямо на блокнот следователю. «Вижу». Убито отозвался тот, сверяясь с документом. Но я не мог не задать вопрос, учитывая пропавший артефакт. «Понимаю», — кивнул директор. «Еще вопросы к моей подопечной есть?» Следователь снова вытер вспотевшую шею. Его рыжие усы чуть подрагивали от возбуждения. Он так напряженно смотрел то на мои губы, то на колье, что я даже забеспокоилась, не накинется ли он. К счастью, в отличие от древних драконов и подданных королевы Рафи, следователь умел держать себя в руках. «Что будете делать с кольцом?» — спросил он. «Заявление на снятие?» «Да, уже готово. На блокнот Готты приземлилась еще одна бумага. Прошу тебя посодействовать как должностное лицо». «Мы еще не выяснили, говорил ли ты правду», — возразил следователь. Снимать кольцо Рэуса должен Рокчестер. Ты же только что слышал от подозреваемой, что она оказалась жертвой обстоятельств. Надавил на него Артур. Он даже привстал, опираясь о столешницу руками. Как ты можешь дальше подозревать ее в соучастии? Она невиновна? Я вижу. Проблеял подавленно следователь. Глянул на лист и поморщился. Артур... «Надо, чтобы заявление написала сама пострадавшая. Мы не можем принять его от тебя. Ты и никто и не имеешь права просить». «Я ее работодатель», — хлопнул по столу ладонью директор. «Достаточно уже разводить бюрократию, снимай кольцо». «Нет». Следователь отчаянно мотал головой и сопротивлялся. «Кольцо Рыусы пока единственное доказательство твоей версии» пока мы не проверим на один пока не прийдем к выводам он бы и дальше отнекивался увеливал от снятия кольца но тут случилось чудо в воздухе материализовалось прозрачное зеркало местное средство связи визиум оно вибрировало как мобильный телефон и ГТ с видимым облегчением принял вызов на той стороне высветилось лицо мужчины в темно-зеленой форме ГТ возвращайся срочно в отделение». Командным тоном произнес он и добавил. "На один призналась. Ее поймали с поличным. «Что?» Расстроенно вскричал следователь. «Где? Почему без меня? Это мое дело. Ордер на обыск оформлял я, район мой». «Знаю», — перебил его коллега. «Получилось спонтанно по наводке мага жизни. Приказ короля, знаешь ли? Все силы города бросили на это дело». Некий эльф Эрданиэль встретился с Надин у музея естествознания полчаса назад. Он выкупил за золотые фортины, две чашки правды, часы перелома времен и цепочку королевы Рафи. Благодаря сведениям господина Ледгара мы спонтанно прибыли на место, оцепили периметр и смогли обмануть дар Надин. Как ты знаешь, она неплохая предсказательница, когда дело касается себя. Готэ с огорчением кивнул. И операция прошла без меня. Какой позор. Мужчина в визиуме кхекнул. Артефакты разъехались по всему королевству. И есть подозрение, что по всему миру. Около десяти эльфов покинули конференцию, не дожидаясь своего выступления. Понимаешь? Теперь нам известны имена и должности. Тебе и есть чем заняться, ГТ Следователь просиял. «Тогда я возвращаюсь в отделение, пишу рапорт и...» «Командировочные получишь за две недели, не больше. Потом отчет». Кивнул ему мужчина и отключился. Призрачное зеркало и стаяло. Агате, получивший новое задание, чуть ли не подпрыгивал на месте от нетерпения. В попыхах он криво сложил заявление Артура, засунул их между листами блокнотика, захлопнул его и поспешно убрал вместе с ручкой во внутренний карман пиджака». Даже симпатия ко мне притупилась от предвкушения нового дела и нового расследования. «Ну Но так что ж?» — вернул его к реальности голос Артура. «Снимаем кольцо». ГТ пожевал зубами, раздумывая и стараясь не смотреть в мою сторону. «Эм? Ну смотри, Фурнье, принять заявление, подписанное тобой, я формально не могу. Не положено. С другой стороны, как работодатель ты...» Ратуешь за нормальное содержание своих работников и, как гражданин королевства, имеешь право писать стражам правопорядка. Избавь меня от своих бюрократических проволочек, прошу!» Сморщился директор. «Говори прямо, снимаем кольцо или нет». Готэ все же медлил. «Если так подумать, то...» «Поскольку расхитительницу королевского достояния поймали с поличным...» То получается, все обвинения против Анастасии снимаются автоматически. Однако кольцо рыусы я сам снять не могу. Не уполномочен, ведь от нее нет заявления и не установлен факт принуждения драконом. Понятно, Гате. Все понятно. Разберемся сами. Потерял терпение директор и добавил: Приятно было услышать от тебя, что все обвинения против Анастасии сняты. Гате посмотрел на меня. Поперхнулся, видимо, снова испытав непреодолимую симпатию, внушаемую колье, и, запинаясь, сказал: Ну, это мое мнение, что обвинения сняты. Пока я не видел приказа, не могу говорить определенные как официальное лицо. Ясно. Артур вышел из-за стола и не слишком вежливо указал на дверь. Тебе нужно спешить, дружище. Не смею задерживать. Спасибо за помощь. Не за что, отозвался гт Он растерянно переводил взгляд с меня на директора. «До свидания, Анастасия. Был очень рад познакомиться с такой очаровательной девушкой. Вы даже не представляете, как я рад». «Прощайте», — улыбнулась я. «Удачи с эльфами». Артур подтолкнул разомлевшего следователя к дверям и, нежно выталкивая его наружу, бросил через плечо. «Оставайся тут. Я скоро вернусь». «Хорошо», — отозвалась я и прикрыла глаза как же это было сложно. Держать лицо, изображать наивность и непонимание. У меня тряслись пальцы, а сердце стучало, как сумасшедшее. Какое счастье, что Готэ этого не заметил. Спасибо тебе, колье королевы Рафии.